Утром тюремщик принес пленникам воду для питья и для умывания, хлеб и овощи. Затем подмигнул и, вытащив из кожаного мешка жирного каплуна и флягу с вином, проговорил, «То вам от коменданта тюрьмы, а это от друга». «Кто этот друг?» — взволнованно осведомился Рустичана. «Он не велел говорить», — отрезал тюремщик. Но я должен знать, чье вино пью. Успокойся, друг. Остановил его господин Марко, отрывая ножку от каплуна. С нас довольно того, что мы не умрем с голоду, а этот друг, думаю, найдет случай представиться. Едва закончив трапезу, Рустичано достал свои письменные принадлежности и повернулся к товарищу по несчастью. «Продолжайте свой рассказ, господин Марко. Вчера вы закончили на том, что отправились из Бухары вместе с татарским посланником». «Совершенно верно». Никола, Матео и Марко покинули Бухару вместе с послом хана Хулагу и отправились на северо-восток. «Много разных диковин видели они по пути, о чем я расскажу тебе в свое время». По прошествии года они пришли, наконец, в город Ханбалык, столицу Великого хана. Великий хан Хубилай Правитель и государь всех татар во всем мире, владыка множества царств, городов и селений, повелитель великой империи, занимающей почти всю Азию. Пришли Никола, Матео и Марко к великому хану, и принял он их с почетом и удивлением, ибо никогда прежде не видел он латинин. В их честь устраивал он пиры и праздники и одарил их драгоценными подарками, и итальянцы тоже одарили великого хана, чем могли, и отвечали на его вопросы. Великий хан спрашивал их о королях и императорах, о порядках и обычаях христианского мира особенно о его святейшестве. И Никола отвечал за всех и рассказывал великому хану о том, что знал, особенно же о его святейшестве папе и о святом престоле и о порядках в Риме и передал ему грамоты его святейшества и передал на словах то, что в грамоте не уместилось. И великий хан был милостив и спрашивал еще о многом, что его занимало. Когда же Никола замешкался с ответом и не знал, что сказать, Марк, его юный сын, подсказал отцу правильный ответ. Тогда великий хан обратил на него внимание и спросил Никола, кто этот смышленый юноша. «Это мой сын Марко», — отвечал Никола с гордостью. «Мой сын, а твой верный слуга». «Добро пожаловать», — сказал великий хан. Он устроил ради своих гостей богатые пиры и многие праздники и был к ним очень милостив. Марк же не терял времени зря и очень быстро научился татарскому языку и всем четырем азбукам, которыми пользуются в государстве великого хана. И когда великий хан увидел, какой он ловкий да смышленый, он приблизил к себе Марка и наделил его своей милостью и одарил его великими подарками и давал ему разные важные поручения, чтобы проверить его верность и способности. И когда он убедился в его верности и смышленности, он послал его гонцом в далекую страну, до которой шесть месяцев дороги. И Марка отправился в путь, и сделал все, что велел ему великий хан, быстро и толково. А когда марко был при дворе великого хана, он видел, как к нему приходили посланники, и они докладывали государю о своих делах и о том, как исполнили его поручения, но никогда не рассказывали, что видели в дороге и в иных странах, и великий хан был этим недоволен и называл своих посланников глупцами и невеждами. Поэтому, когда Марко вернулся ко двору, он рассказал великому хану не только о том, зачем его посылали, но и о том, что видел в той стране, об обычаях и порядках там заведенных, о жителях страны, о тех зверях, что там водятся, и о растениях, что там произрастают. И великий хан был очень тем доволен. И хвалил Марка, и одарил его дорогими подарками, и приблизил к себе, как никого другого. И все, кто слышал его рассказ, хвалили Марка и говорили промеж себя, что он умен и смышлен не по годам, и что будет он великим человеком. С тех пор стали его называть господином Марка Пола. Господин Марко перевел дыхание и продолжил свою повесть. Надо сказать, что Марка провел при дворе великого хана целых семнадцать лет, и великий хан был им очень доволен и часто посылал его в разные страны с важными поручениями, потому что знал, что он и поручение исполнит, как подобает, и расскажет по возвращении много интересного о тех странах, где побывал. И так полюбил господина Марка великий хан, что осыпал он его своими милостями и одаривал подарками, как мало кого из своих приближенных. И многие от такой милости стали господину Марка завидовать. А надо сказать по правде, в стране великого хана был такой порядок. Когда кого-то посылали с поручением, то непременно давали ему пластину, на которой было татарскими письменами написано, чтобы по всей земле тому человеку не было задержек и чтобы помогали ему чем нужно и давали бы тому человеку ночлег и коней и продовольствие. Пластина-то называлась пайдза, и человек, которому она была дана, носил ее на шее с великим почтением и берег, как зеницу ока». И если посылали с поручением простого воина, то пайдзу ему давали деревянную. Если посылали сотника или тысячника, то пайдзу была серебряная. Если посылали темника, так в стране великого хана называли того, кто командует десятью тысячами воинов, то пайдзу у него золотая. Если же посылали начальника над большим войском или знатного князя из рода великого хана или другого важного государева вельможу то Пайдзе была золотая с тигриной головой и написано на ней было, чтобы все повиновались владельцу той Пайдзе как самому великому хану. И надо сказать по правде, что когда великий хан посылал господину Марка в далекие страны, то непременно давал ему золотую пайдзу, какую положено давать темнику. В камере начало темнеть, и Рустичан с сожалением прервал свои записи. Раздался гонг, призывающий пассажиров на ужин, и Соня, с сожалением, оторвалась от книги. К ужину капитан выдал из собственных запасов бутылку греческой водки под названием «Уза», лично налил Соне большую рюмку и чокнулся с ней за удачное ее спасение. Как видно, ему не давало покоя мысль, что Соня на берегу пожалуется в круизную компанию. После водки все пассажиры необычайно оживились, заказали еще вина, и вечер закончился танцами на палубе. Две сестрицы явились к ужину в одинаковых платьях в цветочек. Только у одной цветочки были голубые, а у другой розовые. У кого уж там были какие цветочки, у Кэти или у Хэти, никому из пассажиров не приходило в голову выяснять. Соню пригласил пару раз тот самый англичанин, бывший моряк. Танцевал он несколько старомодно, но хорошо. Алекс, как обычно, отбивался от сестер, Соня смотрела на него с непонятным самой себе злорадством. Ночью наступила разрядка. Едва Соня закрывала глаза, перед ней оказывалось тело долговязого злодея, лежащее на тропинке. Когда же она с трудом уснула, ей приснился тот же злодей. Она подкралась к нему, чтобы вытащить нож и перерезать веревку, а он вдруг вскочил и схватил ее за плечо. Соня беззвучно закричала во сне и проснулась. В каюте было темно, только из иллюминатора просачивался мертвенный свет неполной луны, отражающийся в море. И в этом свете Соня увидела странную фигуру, появившуюся в каюте. Фигура двигалась бесшумно, переходя от одного предмета мебели к другому. Вот едва слышно скрипнула дверца шкафа, и Соня, в первый момент принявшая фигуру за продолжение своего сна, уверилась, что не спит и что в явлении нет ничего мистического — По ее душу снова пришел кто-то, кто ищет золотую пластину. Соня порадовалась, что на ночь убрала ее под подушку. Теперь она нащупала ее и крепко зажала в руке. Фигура отошла от шкафа и оказалась в неверном свете луны. Соня, ожидавшая увидеть того самого лысого коротышку, едва успела закусить губы. Это был не коротышка. Этот человек был гораздо выше и худее. Подробно разглядеть его Соня не сумела, увидела только, что фигура драпируется во что-то длинное, белое и бесформенное. Привидение, что ли, к ней явилось? Но Соня была девушкой здравомыслящей и не верила в привидений. Фигура выдвинула ящики под зеркального столика, потом наклонилась и пошарила под ним. Соня нашла на тумбочке бутылку с водой. «А что, если огреть эту нечисть бутылкой? Вот и посмотрим, привидение это или живой человек». Но странная фигура неожиданно шагнула к двери и исчезла в коридоре. Соня точно помнила, что запирала каюту перед тем, как лечь спать. «Кто это шляется ночами по чужим каютам?» Она соскочила с кровати и, как была в коротенькой пижаме и босиком, выскочила в коридор. Фигура удалялась. Вот она миновала дверь соседней каюты, дошла до кухни, толкнула дверь кладовой. Ну уж, кладовую с запасами точно запирают. Но что это? Фигура открыла дверь своим ключом. Значит, это кто-то из команды? Ну и порядочки у них на яхте. Вдруг из кладовой послышался шум, грохот и звон посуды. И тотчас в коридоре зажегся свет, и появился Кок, толстый немолодой грек. Он ворвался в кладовую, держа наперевес тяжелый половник, а через две минуты появился, держа за шкирку. Соня не поверила своим глазам, но это была одна из сестер-близнецов, то ли Кэти, то ли Хэти, да какая разница? Она была в белом купальном халате и выглядела потрясенной. Разглядев, кто перед ним, Кок выпустил свою добычу и разразился длинной греческой фразой. Тут в коридоре материализовалась другая сестра, она тоже была в белом купальном халате. При виде нее Кок выпучил глаза и с перепугу перешел на английский. Он сказал, что у него ничего никогда не пропадало, но теперь он ни в чем не уверен. Одна из сестер по-прежнему выглядела ошеломленной и подавленной, Вторая долго и нудно объясняла Коку, что у ее сестры бывают провалы сознания, и тогда она не соображает, что делает. Так что она просто перепутала каюту, вот и все. И незачем так кричать на бедную женщину, в конце концов, ничего же не пропало. Кок опомнился и пробормотал извинения. Тут сестра заметила выразительный взгляд Сони. Как можно перепутать каюты, если их каюта на корме, а ее на носу? Кок ушел, заперев дверь кладовой. Понимаете, сестра замялась. Кэти, она... Соня обрадовалась. Теперь ясно, кто есть кто. Если это Кэти, то та стала быть Хэти. Впрочем, какая разница? Она алкоголичка, вздохнула сестра. Она лечилась, и все было в порядке. Но если выпьет хоть немного, то все возвращается. Она не помнит себя и ищет спиртное, где только можно. Очень неудобно. Очевидно, она украла универсальный ключ у одного из матросов. Наверное, — согласилась Соня. Весьма сожалею, но вы все-таки присматриваете за ней? Я чуть заикой не стала, когда ночью увидела ее в своей каюте. Хэйти скорбно поджала губы.